«Все сделано очень чисто, мистер покойник». Говоря это, Бейли подошел к большому шкафу и открыл его. В шкафу висело несколько водолазных, как я подумал, костюмов. Мистер Бейли исправил мою ошибку. Это не водолазные костюмы. Это костюмы, в которых можно было бы гулять в межзвездных пространствах, где царит абсолютный холод в 273 градуса.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 «Но вы, конечно, не сделали это изобретение достоянием общества», – заметил я желчно. «Общество!» – презрительно ответил он. «Что может дать мне общество? Мне некогда заниматься такими мелочами». Мистер Бейли подошел к стене, повернул рычаг и посреди пола открылся люк. Я заглянул вниз и увидел лесенку, которая вела к площадке, окруженной легкой железной оградой. «Сходите!»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 Считайте сами. Площадь земного шара равняется примерно 510 миллионам квадратных километров. Значит слой воздуха только на расстоянии 1 километра от поверхности Земли равен по объему по крайней мере полумиллиарду кубических километров. А более или менее однородный по плотности воздух тянется на 8 километров вверх. Это уже составит массу более пяти триллионов килограммов или одну миллионную часть массы земного шара. Сколько еще неиспользованного сырья? Сырья невольно вырвалась у меня. Бейли невозмутимо продолжал.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 Пролетающие метеориты загораются на высоте 150-200 км. Значит и на этой высоте есть еще достаточно плотный воздух. Нисселю удалось подметить зажигание метеоров даже на высоте 780 км.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 «А почему бы нет?» – ответил Бейли. «Пойдемте дальше, и вы убедитесь, что это вполне возможно. Сванте Энгельбрект – гениальный человек. Он стоит тех денег, которые я ему плачу». «Неужели в деньгах все дело?» – подумал я. «Быть может, отец Норы – корыстный человек?» Получая много денег, он зарыл себя в этой кротовой норе вместе с дочерью и не желает возвратиться на родину».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 А произойдет это раньше или позже? Не все ли равно? Далеко не все равно. Человечество еще может жить миллионы лет. Наш земной шар еще очень молод. Он гораздо моложе Марса. Вы можете поручиться, что человечество проживет еще миллионы лет? Довольно налететь какой-нибудь шальной комете, и ваш земной шар скоропостижно скончается? Вероятность этого ничтожна. С вашей близорукой точки зрения земного червя.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 и выдвинул при помощи механизма ящик. Показал содержимое. Там лежали блестящие шарики величиною с грецкий орех. Я с интересом ждал объяснений. «Вам должно быть известно, – начал Бейли, – что один литр воды при обыкновенной температуре поглощает до 700 литров газа аммиака, а при нуле градусов количество поглощаемого аммиака увеличивается до 1040 литров».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 Если вы читали Фламмариона, то помните, что он говорит о кометах. Комету, состоящую из разряженных газов и занимающую пространство в сотни тысяч кубических километров, можно было бы поместить в напёрсток, уплотнив эти газы. Так вот, такие напёрстки перед вами. Хитроумному Энгельбректу удалось превратить жидкий воздух в чрезвычайно плотное тело.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 Килограмм с четвертью. А в этом шарике заключен один кубический километр воздуха. Не всякая лошадь свезет воз, нагруженный одним таким шариком. Я был поражен, и мое изумление доставило мистер Бейли большое удовольствие. «Да», – повторил он, – «Энгельбрект стоит тех денег, которые я плачу ему».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 Что не подвластно мне, продекламировал я вслух. И продолжал. «Как некий демон, отсели править миром я могу, Лишь захочу воздвигнуться чертоги. Мне все послушно, я же ничему. Я выше всех желаний, я спокоен. Я знаю мощь мою, с меня довольна сего сознания». «Это вы хорошо сказали», – ответил Бейли, внимательно выслушав меня. «Я не знал, что вы поэт». «Это не я сказал, а Пушкин». «Все равно, хорошо сказано». «Пушкин? Помню. Он подражал нашему Байрону и нашему Вальтеру Скотту». «Но конец не нехорош. Мне мало одного сознания власти». «Я капиталист, коммерсант. Мертвый капитал – это не капитал».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 И перерабатываю ваш прекрасный русский воздух. И нарушаю монополию внешней торговли. И так далее, и так далее. Я буду торговать с Англией, Германией, Францией. Наживу капитал, а вы отберете его у меня? «Я поеду в Англию, а вы там сделаете революцию и доберетесь до меня и моих капиталов», говорил мистер Белли со все возрастающим раздражением. «Нет, довольно, вы испортили весь мир. Нет на земном шаре угла, где бы не угрожала красная опасность. Я мог бы скрутить вас теперь в бараний рог. Вы еще не знаете о всех моих ресурсах. Но мне это надоело, я хочу торговать спокойно и уверенно». «Тогда вам лучше было бы перебраться на Луну», – с иронией сказал я. «И очень просто. Здесь нет ничего смешного. Луна слишком мала, чтобы удержать атмосферу, но я могу устроить подлунные жилища. В воздухе недостатка не будет, а для межпланетного путешествия у меня есть кое-какие возможности получше пороховой ракеты». «Вы это серьезно?» – спросил я с недоумением, глядя на него.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 должна была накалиться и превратиться в пар, как осколок болида. Вы же сами признали, что техника «Марсиан» должна далеко уйти по сравнению с человеческой. Их снаряды снабжены регуляторами движения. Управляются они по радио марсианскими инженерами. Я хотел задать мистеру Белли еще несколько вопросов, но он закрыл шкаф и сказал мне «Пойдемте дальше».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 Все экспонаты были покрыты прозрачным веществом, блестевшим, как стекло, и позволявшим хорошо видеть малейшие подробности. «Поразительно!» – сказал Ян. Мистер Бейли самодовольно усмехнулся. «Ваши ученые только собираются устраивать ледяной музей, а я его уже устроил. Вы знаете, эта вечная мерзлота сохраняет трупы в полной неприкосновенности». Вот этот мамонт, которого мы выкопали, пролежал в мерзлоте не одну тысячу лет, а мясо его так свежо, что можно было бы зажарить и съесть. Наши собаки очень охотно ели, как бы это сказать по-русски, мамонтятину. Но ведь здесь не только ископаемые животные. Здесь имеются медведи, лисы и потом эти люди. Да, я собирал и живые экземпляры.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 Я покажу вам еще одно отделение моего музея. Идемте. Мы прошли в смежную пещеру. Она была значительно меньше. В глубине пещеры, вдоль стен, стояли статуи людей, блестевшие, как стекло. Мы подошли ближе. «Вот, полюбуйтесь», – сказал мистер Бейли, указывая на статуи. «Такова судьба тех, кто пытается бежать отсюда».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 «Отвратительное зрелище!» – ответил я. «Нужно быть уверенным в полной безнаказанности, чтобы хранить эти улики преступлений». «А вы еще не потеряли веру в возмездие?» – иронически спросил Бейли. «Да, с этой иллюзией, говорят, легче живется. Однако нам пора возвращаться». Глава 11 Пленники подземного городка.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 Это мог сделать только маньяк. Быть может, Бейли вобрал в себя все отчаяние капиталистов, обреченных историей, и как Самсон решил погибнуть вместе со своими врагами. Нет, дикая мысль. Люди его класса не торопятся сами погибать, если они здоровы. Я вошел в лабораторию. При виде меня Нора весело кивнула головой,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 Нора быстро подошла к телефону. «Алло?» «Да». «Мистер Клименко вас просит к телефону мистер Бейли». «Я подошел к телефону». «Да, это я». «Нет». «Слушаю». «Вы чем-то смущены?» спросила Нора, когда я отошел от телефона. Дело в том, что мистер Бейли опоздал. Оказывается, он забыл меня предупредить, что я не должен говорить вам о том, что видел и слышал.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 Наконец мы с отцом прилетели на место новой стоянки. Это была совершенно пустынная горная страна. В мерзлой земле, как кроты, рылись буровые машины. Я мало понимаю в машинах, но даже меня поражала их мощность. Если бы вы видели, как работали эти изумительные машины. От времени до времени сюда доставляли на аэропланах новые машины и материалы. Очевидно, мистер Бейли имел связь с внешним миром. Подземный городок Бейли строился со сказочной быстротой. Все это было не похоже на геологические разведки. Но мистер Бейли объяснил мне, что он напал на урановую руду и будет добывать радий. Кроме того, он решил заняться добыванием азота из воздуха и изготовлением жидкого воздуха.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 и примирили меня с положением. Во всяком случае, после нашего с ним путешествия мне была предоставлена большая свобода. Я получил доступ в те части городка, вход в который раньше мне был запрещен. Только в машинное отделение и в арсенал, где хранились орудия, мне не удавалось проникнуть. Зато я смог завязать новое полезное знакомство с радистом.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 и в это время задавал ему какой-нибудь вопрос, систематически выведывая от него всё, что мне нужно и интересно было знать. Таким способом я узнал, что мистер Люк в старых холостях, совершенно одинокий, на родину его не тянет, и живёт он у Бейли, по-видимому, по своей охоте. Прельстившись хорошим жалованием и неограниченной возможностью поглощать джинн, до которого Люк был большой охотник. «Где много джина, там и родина», – говорил Люк. «Но я пью умело, на работе я всегда трезво. Я учел это новое обстоятельство, и в моей комнате появлялась перед приходом Люка бутылка джина, которую мне беспрепятственно выдавал буфетчик.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 Когда Джин и Упоение Победой окончательно развязывали ему язык, я приступал к главным вопросам. Признаюсь, это было не совсем честная по отношению к Люку игра, но разве Бейли поступал со мною честно? Я решил, что в борьбе с ним все средства хороши. Это была военная разведка применительно к условиям и обстоятельствам.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 Ширяев был осторожнее меня, он не хотел жертвовать жизнью своих спутников и своей, и потому избежал участи, уготованной ему Бейли. Я радовался за моего друга, но до весны мне уже не приходилось ждать помощи со стороны. Впрочем, это тоже к лучшему, успокаивал я себя. Бейли погубит всех, кто неосторожно приблизится к его подземным владениям.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 Бейли и не думал продвигаться далее на восток. Он просто хотел пособрать в вашем СССР кое-какие полезные ископаемые, без возни со всякими консискомами. «О, он очень хитрый, мистер Бейли!» – почти с восхищением сказал Люк. «Коммерсант, что же вы хотите? У вас богатства даром лежат, как собаки на траве, а он сделал из них деньги!» «Хорошо вас провел мистер Белли», и Люк захохотал. Машинист развел поры, штурман укрепил колесо штурвала и... фьють! Когда Арктик пошел на всех парах, оставшиеся на ледоколе соскочили в моторную лодку и вернулись на берег. А пароход один продолжал путь. «Ловко?» «На пароходе никого не осталось?» – спросил я Люка. «Никого», – ответил он.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 Приходите ко мне на станцию, лучше во время ночного дежурства, и я вам покажу. Я воспользовался этим предложением и зачистил к мистеру Люку. С каким волнением услышал я после перерыва в несколько месяцев знакомый голос диктора коммтерно радиогазета, последние новости. Теперь послушаем, товарищи, какую зиму предсказывают нам наши метеорологи. Мы можем обрадовать дачников-зимников. Им не придется мерзнуть в своих сквозных дачках. Ученые обещают, что зима в этом году будет очень теплой, гораздо теплее даже, чем была в прошлом году. Ещё бы», – подумал я.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 Мысленно ответил я диктору. «О, если бы я мог отсюда, через тысячи километров, крикнуть ему, что нечего радоваться тёплой зиме, что огромное несчастье надвигается на человечество. Теперь послушаем музыку. Оркестр студии исполнит минуэт Бакерини. Лёгкий, изящный минуэт зазвучал, но от этой музыки мне стало ещё тяжелее.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 «Зачем мне шпионить?» И уже с хорошо разыгранной обидой в голосе я сказал, «Если я помешал, то могу уйти». «Оставайтесь», – отвечал Люк. «Тогда я вас не обманул. Наша большая передающая радиостанция молчит. Но это... Этакой станции нет во всем мире, кроме одного места, где принимается моя передача. Эта станция работает на таких коротких волнах,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 Я успокоил Люка и вернулся к себе. Последнее открытие убедило меня в том, что Бейли имеет союзников во внешнем мире. Это делало его еще более опасным, а Люк, по-видимому, начинает относиться ко мне с недоверием. Если бы не боязнь потерять шахматного партнера, он, пожалуй, закрыл бы мне вовсе доступ на радиостанцию. И теперь мне надо держать себя с удвоенной осторожностью.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 Дверь эта находилась недалеко от ее комнаты, и Нора могла подниматься на балкон во всякое время. Она подолгу бывала здесь и любила беседовать со звездами. Это было совершенно уединенное место, так как выступы скал закрывали балкон, из соседних площадок не было видно, что на нем делается. Площадка круто обрывалась, горы кругом были занесены снегом, на темном небе сверкали звезды. Ветра не было. «Воздушные витамины? Это вы хорошо сказали», – ответил я. «Я не чувствую запаха в земле, все уже занесено снегом. Но хвоей пахнет и еще чем-то, как будто легким дымком. А где дым, там жилье, люди, которые также наслаждаются воздушными витаминами. И всего этого и хочет лишить мистер Бейли».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 Побледнел ее прекрасный румянец, запали глаза. Она заметно похудела, у нее появилась рассеянность. Посуда летела из ее рук, она нередко ошибалась. Профессора Энгельбректа я видел только изредка, но и в нем была заметна перемена. Он как-то осунулся, постарел, лицо его потемнело.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 Я внимательно осмотрел на путь, указываемый Норой. А ведь в самом деле этим путем можно бежать. Здесь нет трубы. Извилистое ущелье может защитить от ветров, если их поднимет бог ветров Бэйли. «Не шутите, Нора, это прекрасный путь для побега», – высказал я свою мысль вслух. «Немножко высоко. Если вы не решаетесь, я бегу один».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 «Никола, я нашел, откуда можно бежать. Можешь ли ты пробраться в Верхоянск? Я дам тебе теплую одежду, револьвер и мешок с сухарями и вяленым мясом». «А ты?» – тоже тихо спросил Никола. «Нам нельзя вдвоем, нас могут поймать. Но если ты не дойдешь, тогда отправлюсь я». «Впрочем, если ты не хочешь идти один, Засем не хочется, мне тут скучно. А засем в Верхоянск?»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 Притом скоро начнет выглядывать солнце, зима на исходе. Не надо солнца, я все визу. Сильно хасю сейсас. С большим трудом мне удалось отговорить Николу от немедленного путешествия. Мы начали готовить Николу к побегу. Теплую доху и сапоги я решил отдать своим. Никола мог украсть их у меня. Револьвер мне удалось достать у норы. Оставалось припасти пищу.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 Надо было, однако, позаботиться и о том, чтобы на меня не пало подозрение. Если Никола не доберется до Верхоянска и погибнет, то отправлюсь я. Мне необходимо было беречь себя на этот случай. Глава 14. Шутики мистера Клименко По моему совету Никола за несколько дней до побега начал говорить в кругу товарищей по работе о том, что ему очень наскучило пребывание в подземном городке и что он решил бежать. «Товарищ Клименко ничего не знает. Если бы он знал, мне попало бы от него», — говорил Никола. Все отговаривали Николу, пугали страшную карой, но Никола стоял на своем. Зверь бьёт, человек бьёт, всё равно, он не может больше. Была опасность, что кто-нибудь из посвящённых в тайну Николы донесёт Бейли о предстоящем побеге. Но на этот риск пришлось идти. На всякий случай Никола наводил на ложный след. Он говорил, что хочет повторить свою первую попытку – бежать из выводной трубы. Если бы были и донесли о планах Николы, Бейли мог быть совершенно спокоен, зная, что эта попытка заранее обречена на неудачу. Таким образом, всё как будто было подготовлено. Наконец настал день, вернее, ночь побега. Я условился с Николой, что он уже в походном снаряжении придёт на площадку, когда все уснут. В условленный час я и Нора стояли на площадке. Ночь была довольно тёмная, только бледные полосы, как далёкий луч слабого прожектора, бороздили иногда небо. Время шло, а Николай не являлся. Я уже начал беспокоиться, когда дверь на площадку отворилась, и Никола вошёл. «Почему ты так опоздал?» – спросил я. Никола широко улыбался. «Я хитрый!» – ответил он. Я был на работе в трубе и поджидал, когда все уйдут. Потом я посол спина вперед, чтоб видели мой такой след. Недаром Никола был завзятым следопытом. Он знал, как звери путают следы, сбивая охотника. И он решил воспользоваться этой звериной мудростью, прибавив к ней человеческую хитрость. Идя задом, он проложил свежий след на остатках снега и мусора в трубе, так что при расследовании могло показаться, как будто он прошел по трубе к выходу. Но «Ну, желаю успеха!» – сказал я с волнением, передавая ему письмо. «Не сего!» – ответил он и, посмотрев вниз, сказал, «Однако высоко!» «Не сего! Внизу мягко!» «Прощай, товарищ!» – он пожал мою руку и кивнул Нори. «Прощай, девушка!» Потом он смело перешагнул через железную ограду балкончика, повисшего над бездной, спустился на руках до края и, провисев в воздухе секунду, разжал пальцы. Я нагнулся вниз, жадно разглядывая полумрак. Тело Николы все уменьшалось, летело вниз. Ему нужно было пролететь не менее 40 метров, прежде чем достигнуть снежного откоса. Вот его ноги коснулись снега, и все тело нырнуло в снежную массу. Точно он сделал прыжок в воду. Я напрягал зрение, но ничего не видел. Никола исчез в снежном сугробе. Быть может он разбился, потерял сознание. Волнистые, зелено-розоватые полотна северного сияния заколыхались на небе, осветив снег неверным дрожащим светом. Я разглядел дыру, пробитую в снегу телом Николы, но его по-прежнему не было видно. «Смотрите, смотрите, вот, что-то шевелится внизу!» – с волнением сказала Нора. «Где? Я ничего не вижу! Это вам мерещится!» От вспышек сияния тени двигались, то сгущаясь, то бледнее. «Да не там, ниже, гораздо ниже!» Я посмотрел ниже места падения и увидел на расстоянии добрых двух десятков метров от него что-то очень маленькое, копошащееся в снегу. «Это рука!» – воскликнула Нора, которая видела лучше меня. Я напрягал зрение и, наконец, убедился в том, что из-под снега виднеется действительно рука Николы. Силой упадения он пробил рыхлый, еще не слежавшийся верхний пласт снега. Пулей пронзил его на несколько десятков метров и теперь прорывал дыру, чтобы вылезти наружу. Вот показалась его вторая рука – лохматая шапка. Вот он вылез наполовину. Наклонившись вниз, он, наконец, выбрался совсем и обернулся к нам лицом, взмахнув руками в рукавицах. «Я едва удержал, готовый вырваться крик приветствия». Никола еще раз махнул нам рукою, лег на бок и покатился вниз по отлогому склону. Так докатился он до самого дна ущелья, превратившись в едва заметную точку. Затем, барахтаясь и увязая в снегу, он пополз к выходу из ущелья. У него не было лыж, мы не могли достать их. Но он этим не смущался. «Сделаю», – говорил он мне. «Да, Никола не пропадет. Он был приспособлен к суровой жизни окаянного края, так же, как звери, на которых он охотился». Только бы он не попал в руки Бейли, а с природой и четвероногими врагами он справится. Свет погас. Мы потеряли из виду Николу, но еще долго смотрели в темную бездну. «Пора идти. Нам нельзя долго оставаться здесь», – сказала Нора. «Да, идем», – ответил я, отрываясь, наконец, от бездны. «Завтра день расплаты. Мистер Бейли, вероятно, призовет меня на допрос». «Нора, я хочу обратиться к вам с просьбой. Нет ли у вас второго револьвера? Зачем он вам? Если Бейли признает меня виновным в побеге Николы, я сажу в мистера Бейли пулю». Нора задумалась. «Не знаю, у меня нет другого револьвера. Может быть, у отца? Если я сумею достать, то завтра принесу вам. Приходите пораньше в лабораторию». Я с благодарностью пожал ее руку. Да, Нора имела характер. Она не побоялась стать соучастницей побега, не боится помочь и в замышляемом мною убийстве. Я плохо спал. Около двух часов ночи, когда я только что задремал, дверь громко постучались. Поспешно одеваясь, я спросил, кто стучит. Я услышал голос Уильяма. «Так». Белли все уже известно, и он зовет меня на допрос, решил я и открыл дверь. Вошел у Ильям в сопровождении двух вооруженных людей. Я невольно обратил внимание на их лица, энергичные и породистые. Два джентльмена подошли ко мне и старательно обыскали. В этот момент я порадовался, что не успел получить от Норы револьвер. Затем Уильям и молодые люди тщательно и сознанием своего дела обыскали всю мою комнату. К счастью, мне не было ничего компрометирующего. Покончив с обыском, джентльмены повели меня в кабинет Бэйли. Он встретил меня бурей негодования. "Это опять ваши шутики?» – закричал он, грозно потрясая кулаками. "Вы не можете примириться с тем, что я торгую с Марсом и нарушаю ваш внештор" и воздух будут выдавать только по карточкам в кооперативах членам профсоюза. Ха-ха-ха, не так ли? Английские интриги империалистов. О, я знаю, что вы думаете. А я думаю, что вам придется занять ваше место в Пантеоне. Пьедестал давно ждет вас. Я уже был готов к этому нападению и потому хорошо играл свою роль. Выждав, когда Бейли замолчал, я со спокойным видом, но искренним удивлением спросил его. «В чем дело, мистер Бейли? Я не понимаю вас. Мне кажется, я не заслужил упреков. Я усердно работаю в лаборатории и ни в чем не провинился». «Ложь! Вы все прекрасно знаете. Где Никола?» «Не знаю». «Сегодня он не ночевал со мною. Я думал, что он на работе или в чём-нибудь провинился, и его отправили в карцер». «Ложь! Ложь!» – закричал Бейли. «Это ваши шутики! Позвать рабочих, которые были с Николой!» Рабочие явились. Якуты подтвердили, что Никола уже несколько дней говорил о побеге, стосковавшись по свободной жизни. Никола говорил, что боится говорить Калименко об этом» что Клименко рассердится. Только они не верили, что он серьезно думает бежать, поэтому и не донесли. Эти показания несколько охладили гнев Белли. Моя непричастность к делу устанавливалась целым рядом свидетельских показаний. «Я не верю вам и не верю им», – сказал Белли. «Одна шайка, вы покрываете друг друга». И вдруг, изобразив беспристрастного судью, он неожиданно для меня закончил. «Но я не могу судить вас без улик. Расследование будет продолжаться. А пока вы остаетесь в подозрении, идите». Я вернулся к себе, радуясь, что все обошлось так благополучно. Только бы им не пришло в голову осмотреть долину. Но хитрость Николы с обратными следами должна направить розыски на ложный путь. Утром, когда я пришел в лабораторию, Нора шепнула «Я не нашла револьвера». «Тем лучше», – ответил я, мистер Абели не так-то легко убить. Я уже был на допросе». И я рассказал Норе о ночных событиях. Она выслушала мое сообщение с большим вниманием. «Только бы не нашли следов в долине», – закончил я свой рассказ. «Не беспокойтесь», – ответила она. «Рано утром я была на площадке. Снежный буран скрыл следы. Боюсь только, как бы этот буран не скрыл навсегда самого Николу». «Ничего, Никола не пропадет», – успокоил я ее. «Он отлежится и будет спать в снегу, как в колыбели». В этот же день вечером ко мне пришёл мистер Люкс со свёртком под мышкой. «Что это у вас? Новые шахматы?» – спросил я его. «Здесь шахматы и ещё кое-что», – ответил он, раскрывая свёрток. «Вот это радиоприёмник. Я сам сделал его для вас». «Мистер Бэйли распорядился, чтобы вы больше не ходили ко мне на радиостанцию». А я знаю, что вы очень любите слушать ваш Коминтерн. И я решил вам сделать маленький подарок. Вам будет не так скучно. Я готов был расцеловать Люка за его маленький подарок. Люк не подозревал, какую огромную услугу оказывал он мне. В награду за это тот вечер мистер Люк два раза дал мне мат». Затем он собственноручно установил радиоприемник, испытал его и сказал: «Слушайте вашу Москву. Пожелав мне спокойной ночи, он ушел, а я с жадностью начал слушать. Гглава 15: Мир задыхается. Не шли за неделями. Я продолжал оставаться на подозрении у мистера Белли. Но он не трогал меня. По-видимому, он начал убеждаться в моей невиновности. Понемногу я перестал беспокоиться за себя. Зато радиовести очень огорчали меня. Недостаток воздуха ощущался все сильнее. Уменьшение атмосферного давления замечали уже не только ученые, но и рядовые граждане. Прежде всего, разреженность воздуха почувствовали жители горных местностей – и многие из них вынуждены были спускаться в долины. А в долинах недостаток воздуха сказался на больных. Астматики начали умирать во время припадков, туберкулёзные задыхались, усиленно дышали, ускоряя этим процесс и вызывая кровоизлияние. Машины, работа которых была рассчитана на обычное атмосферное давление, отказывались служить. Аэропланы моторы давали перебои даже на незначительной высоте. Поршни и насосы машин капризничали. Всё это расстраивало производство и транспорт. В довершение несчастья наступили сильные холода, сопровождаемые бурями, причём бури эти носили странный характер. Смерчевые вихри носились, как вестники смерти как будто чья-то злая рука спешила лишить Землю её атмосферы, сворачивала воздушные струи в жгуты и бросала их за облака. А оттуда, с надзвёздных высот, спускались на Землю ледяные потоки холода. Земля остывала. Лишённая значительного слоя своей толстой атмосферной шубы, Земля начала усиленно отдавать мировому пространству своё внутреннее тепло. Катастрофа наступала скорее, чем можно было ожидать, судя по огромным запасам воздушного сырья. Я спросил у Норы, чем объясняет её отец наступление всех этих грозных явлений. Нора ответила, что для ее отца и мистера Бейли все это явилось, по-видимому, некоторой неожиданностью. «Отец даже хотел с вами посоветоваться», – сказала Нора, «ведь это больше относится к вашей специальности». И я удостоился чести быть приглашенным к Энгельбректу. На совещании присутствовал и Бейли. Он нисколько не был огорчен происходящему в мире, скорее наоборот – Продавец воздуха находился в приятном возбуждении, как игрок, уверенный в своих картах. Совещание наше длилось довольно долго. Мы делали различные подсчёты и пришли к выводу, что воздух, переработанный в подземном городке, составляет ещё слишком небольшую часть атмосферы, и обыль его из общей массы окружающего землю воздуха не могла непосредственно вызвать столь катастрофических явлений. «Но в чём же дело?» – спросил Бейли, поглядывая на меня и Энгельбректа. «Наконец-то я мог уравнять наше положение. Мистер Бейли нуждается в моём мнении. Я напустил на себя самый глубокомысленный вид и высказал своё мнение». Вентиляторы мистера Бейли изменили обычные направления ветра, Вследствие чего на земном шаре изменилось и натяжение атмосферной оболочки. Воздух уплотнился там, где обычные воздушные течения совпали с искусственно созданным направлением и разрядился в местах, где раньше существовали противоположные воздушные течения. Вследствие этого увеличилась разница между максимумом и минимумом атмосферного давления. Циклоническая деятельность усилилась. Сталкивающиеся циклоны стали увлекать воздушные вихри вверх, выше области их обычного влияния. Таким образом, нарушилась обычная циркуляция воздуха, не только по горизонтали, но и по вертикали. Я видел, что Бейли и Энгельбрект слушали мое объяснение с напряженным вниманием. Возможно, что эта картина и не совсем точно соответствует действительности. Закончил я. Но в основном, я думаю, мое предположение верно. Основная же мысль моя заключается в том, что вентиляторы мистера Бейли, нарушив обычную циркуляцию воздуха, явились толчком к тому, чтобы в игре приняли участие стихийные силы. Вы, мистер Бейли, похожи на доктора Фауста, который вызвал духа земли, но не мог с ним справиться. В сравнение с Фаустом было принято Бейли благосклонно. Он усмехнулся и сказал, «Фауст был совершенно непрактичным человеком. Пусть духи воздуха играют на свободе. Все дело в том, чтобы использовать эту игру наиболее выгодным для себя способом». На этом наше заседание закончилось. А радио приносило все новые вести. Перед лицом ужасной катастрофы борьба за существование обострилась. Если не выжить, то пережить других должны были сильнейшие. А сильнейшими в мире капитализма были, конечно, капиталисты. Снабдил ли их сам Бейли воздушными консервами? Начали ли богачи самостоятельно добывать жидкий воздух? чтобы не умереть от воздушного голода. Как бы то ни было, но в руках капиталистов оказалась эта новая, самая дорогая валюта. Жидкий воздух победоносно выступил на рынок, заставив пасть перед собою ниц все другие ценности. Жидкий воздух продавался в особой упаковке, гарантирующей от взрыва и испарения. На новую валюту богачи начали скупать продукты питания и всевозможнейшие консервы. Охлаждённая земля, по-видимому, не могла больше рождать плодов и злаков. Сельское хозяйство и животноводство должны были погибнуть. Больше всех мог прожить тот, кто собрал наибольшие запасы питания – воды, воздуха и тепла. Надземное строительство прекращалось – Кое-где люди начинали уже зарываться в землю, как кроты. Там было теплее. Внизу, в герметически закрытых квартирах, можно было свободно дышать, постепенно используя запасы жидкого воздуха. Удивительно, до чего быстро развертывались события там, вдали от нашего городка. Вся эта лихорадка эгоистических мер самоспасения протекала на глазах рабочих, которые во многих местах начали уже волноваться. Ссылаясь на то, что ветер со всех концов земного шара тянул в ледяные пустыни Сибири, буржуазная, а за нею и соглашательская печать, убеждали, что ужасная катастрофа, постигшая мир, была делом московских коммунистов, которые решили таким путем поставить на колени мир. Безумие охватило весь мир – Европа и Америка лихорадочно вооружались для войны с извергами человечества. А капиталисты продолжали свою политику. Рабочие отказывались получать деньги, все более обесценивавшиеся, и требовали воздушной платы. Капиталисты вынуждены были пойти на эту уступку, однако они установили чрезвычайно низкую норму. Жидкий воздух отпускался в особых термических баллонах, с таким расчетом, чтобы рабочие не могли делать запасов. Так как воздуха во многих местах, особенно в Западной Европе, Африке и Америке, уже не хватало, то рабочим ничего больше не оставалось, как работать за право дышать. В продаже появились маски, подобные противогазовым, и в этих масках появлялось все больше людей в общественных местах. Но так как маски не были снабжены радиостанциями, как скафандры нашего подземного городка, то люди могли изъясняться только жестами. Это и к лучшему, откровенно говорили фашисты. Меньше будет агитации. Впрочем, люди состоятельных слоев обзавелись портативными радиотелефонами. Ими же была снабжена полиция. Но агитаторы все же умудрялись вести пропаганду при помощи листовок. Классовая борьба резко обострилась и как-то сразу обнажилась. Напряжение дошло до крайних пределов. В разных местах вспыхивали воздушные бунты. Толпа нападала на склады жидкого воздуха и громила их. На улицах уже пролилась кровь. Я не спал ночи напролет, слушая радио. Было от чего прийти в отчаяние. Даже мистер Люк потерял свою обычную беспечность. Он по привычке заходил ко мне после дежурства, но без шахмат. «Скверные дела!» – начинал он ворчать. «Что толку в деньгах, которые я скопил у мистера Бейли? Деньги ничего не стоят. Положим, за баллон, даже за бутылку жидкого воздуха я могу купить хорошенький домик. Но зачем мне теперь этот домик?» Земля задыхается. «Кто же в этом виноват?» – раздраженно спросил я. – Паникеры и спекулянты, – ответил он. – А паника из-за чего? – Из-за глупости. Хватило бы на наш век воздуха. Мистер Бейли всего не сожрал бы. Нет, люка не привлечешь на свою сторону. Даже перед лицом мирового несчастья он остался все тем же. Домик и собственное благополучие у него по-прежнему были на первом плане. Люк начал действовать мне на нервы. Я делал вид, что у меня болит голова или много работы и старался скорее отделаться от него, чтобы засесть за свой радиоприемник. Нервы мои совсем расшатались. Работа валилась из рук. Нора также чувствовала себя плохо. От ее прекрасного румянца не осталось и следа. Бледная, похудевшая, сидела она, устремив глаза в одну точку. «Все гибнет», – тихо шептала она, – «мы дышим здесь чистым, насыщенным кислородом воздухом, а там, там гибнут люди, задыхаются дети, и никто из них не знает о причине». Пришел день, когда я решился ответить ей, как должен был, может быть, ответить давно. «Они узнают», – сказал я, – «Никола погиб, это очевидно». Сегодня ночью я отправлюсь в путь. Мистер Бейли занят своими американскими конкурентами и новой перестройкой. Надзор ослаблен, и я думаю, мне удастся сбежать. Нора повернула ко мне лицо и, как самнамбула беззвучно сказала: «Вы тоже погибнете, как Никола. И в ее лице было выражение безнадежности, почти равнодушие. «Пускай погибну. Лучше смерть, чем это ужасное бездействие в то время, когда тысячи людей близки к гибели». «Да, лучше смерть, чем это», – также беззвучно проговорила Нора. В этот день она рассталась со мной без обычной улыбки. С каждым днем ее улыбка бледнела, делалась все более печальной и теперь, наконец, угасла, как и ее румянец. «Прощайте», – сказал я, протягивая ей руку. «Прощайте», – ответила она. «Вы придёте провожать меня на площадку?» «Приду», – ответила она. «Куда? На площадку? Ах, да, да». И она опять поникла головой. Глава 16 Игра начинается. Я оставил девушку и тихо вышел из лаборатории. Вернувшись в свою комнату, я устало опустился на стул. Я чувствовал себя опустошенным. Обрывки мыслей проносились в голове. Никола погиб. Мир гибнет. Гибнет Нора. Она скоро сойдет с ума. Машинально по привычке я надел наушники радио. Говорил Коминтерн. Нет музыки, нет веселых песен. Беспрерывная информация о земле, которая задыхается. У нас, правда, не так, как за рубежом. Нет звериной борьбы за последний глоток воздуха. Правительство делает всё, чтобы уменьшить панику и спасти население. Но что можно сделать? Положение разбросанного по деревням крестьянства особенно тяжёлое. Неужели гибель? Я уже хотел положить трубку, как вдруг услышал весть, от которой у меня захватило дыхание. «Больше бодрости, товарищи!» «Правительством сегодня получено чрезвычайно важное сообщение, которое в корне может изменить положение». И повысив голос, диктор отчетливо сказал «Алло! Алло! Ноздря Айтоона есть!» Потом своим обыкновенным голосом диктор добавил «Вам, товарищи, непонятно это обращение, но скоро вы всё узнаете о ноздре Айтоиона и вздохнёте, в буквальном смысле слова вздохнёте с облегчением». Первый вздохнул с облегчением я. Наздря Айтоиона есть» – это были условные слова, которые я просил мне сообщить по радио, в том случае, если Николе удастся передать письмо моему заместителю Ширяеву. А Ширяев должен был передать мой доклад в Москву. Итак, Никола жив, и правительство знает всё о подземном городке в Бейли. Я быстро оделся и побежал на площадку. Норы ещё не было. Небо пело огнями, и мне казалось, что эта песнь была уже не такая холодная, чуждая о земле. Мне самому захотелось петь, кричать. И я вдруг запел впервые за долгое время моего заключения. За благом след идут печали, печальше радости залог. «Вы с ума сошли?» – услышал я за собой голос норы. «Вас могут услышать. Петь на морозе? Вы простудите горло». «Да, я с ума сошел. Пусть услышат. Пусть простужу горло». «Никола жив! Настря Айтойона! Есть!» «Что с вами, Георгий?» – впервые назвала меня Нора по имени. Я вдруг схватил ее, поднял на воздух и закружил по площадке. «Сумасшедший! Пустите меня и расскажите, в чем дело!» «Ох, слушайте! Все прекрасно! Я получил весть по радио! Никола жив!» Он отнес мое письмо по назначению. Мы должны ждать скорого наступления событий. Пленённый воздух скоро будет освобождён, и мы с вами скоро взлетим на воздух. Но это ничего, постараемся бежать в последнюю минуту, когда над нами зареют бомбовозы. О, это будет великолепный день! Георгий, неужели это правда? – воскликнула она, и румянец вновь показался на её щеках. Ее радость была не меньше моей, однако скоро сияющее лицо девушки омрачилось. Я уже мог безошибочно читать все оттенки выражения этого лица. Она опять думала об отце. Его поведение все еще оставалось для нее мрачной загадкой. Потом мысли Норы приняли другое направление. «Вам пока не надо отправляться в опасное путешествие», сказала она. «Это хорошо», Но вообще радоваться нам еще преждевременно. Мистер Бейли не так-то легко победить. Он будет защищаться до последней крайности. Он страшный противник. «Пустяки!» – крикнул я. «Не может один человек устоять против сил всего государства, против мира!» «Как знать?» – ответила Нура. «Вы не можете вообразить, какими страшными орудиями разрушения обладает мистер Бейли». Но, по крайней мере, это будет борьба, а не безропотное подыхание. И потом, у мистера Белли есть внутренние враги. Правда, их немного, но они могут быть опаснее вражеских армий. Этих внутренних врагов только двое. Вы и я, сказала Нора. Но вы правы, они могут сделать много. О, если бы и мой отец. Она опустила голову. Потом вдруг выпрямилась и решительно сказала. «Настанет минута, и я поставлю отцу прямой вопрос. Друг он или враг?» Ледяной ветер вдруг потянул снизу. Из кратера послышалось гудение. «Вентилятор опять заработал», – сказала Нора. «Мистер Бейли спешит переработать остатки воздушного сырья». «Холодно. Идем». В этот вечер я простился с Норой, «Внося с собой воспоминания о её улыбке, как будто я увидел солнце после долгой зимы. И опять я уселся за радиоприёмник». Коминтерн передавал последнее правительственное сообщение. Начальнику экспедиции Ширяеву удалось установить центр направления ветров. «Правительство снаряжает новую экспедицию для полного выяснения причин необычайного поглощения воздуха на такой-то широте и 135 градусе восточной долготы». Я улыбнулся, выслушав это сообщение. Я знал, что Ширяев никуда не двигался из Верхоянска. Честь открытия точки поглощения воздуха была приписана ему по моему совету чтобы отвести от меня подозрение мистера Бейли, которому, конечно, будет передана эта важная радиотелефонограмма. Я представлял, как взбесится мистер Бейли, узнав, что место расположения его подземного городка уже открыто. Это должно показаться ему тем более правдоподобным, что его мощный вентилятор некоторое время бездействовали, и работники экспедиции могли довольно близко подойти к кратеру, без риска быть втянутыми воздушным потоком. Как обычно, наше правительство действовало быстро и решительно. К сожалению, я ничего не мог сообщить совету о вооруженных силах мистера Бейли. Это для меня оставалось тайной. Мне удалось только узнать, что население городка не превышает 500 человек. «Меня сначала удивило такое небольшое количество рабочих и служащих, но у мистера Бейли все было механизировано и рационализировано до последней возможности. 500 человек против целой армии – ничтожная горсточка. Но какие машины истребления пустят в ход эти люди? Я мог только предупредить наших бойцов, что борьба предстоит трудная» и надо быть готовым ко всяким неожиданностям. Так или иначе, развязки ждать недолго. Карты сданы, игра начата. Мистер Бейли приказом объявил городок на военном положении. Гарнизон подготавлялся к осаде. На гребне кратера появились сторожевые вышки с установленными на них радиоупами, улавливающими звуки. В склонах с внешней стороны кратера открылись люки, о существовании которых я не знал, и иллюминаторы с толстыми стёклами. Грозные дула пушек выглядывали из отверстий люков. Как будто облегчая путь врагу, гигантские вентиляторы опять бездействовали. Приближалась весна. Стояла тихая безветренная погода. Солнце после зимней спячки начало выглядывать из-за горизонта, освещая снежные вершины гор погровым светом. Настали дни напряженного ожидания, но в городке не чувствовалось особого оживления. Он казался таким же безлюдным и мертвым, как всегда. Работы в лабораториях не прекращались, но, по-видимому, лаборатории и мастерские работали теперь на оборону. Беспрерывно сновали подъемники, доставляя снаряды на скрытые батареи. Машины заменяли целые армии людей. Я и Нора по-прежнему занимались в нашей лаборатории, превращая длинные столбцы формул профессора Энгельбрихта в новые способы обработки, в переработки нашего воздушного сырья. Мы проделывали ряд опытов, не зная их конечного синтеза, их результатов и целей. Это очень заботило Нору. Быть может, мы способствовали изготовлению новых способов истребления человечества. На вопросы Норы отец не отвечал ничего определенного. Вечерами мы с Норой выходили на нашу площадку и наблюдали пустынное небо. Летучих вестников не было. Я был убежден, что новая экспедиция появится на крыльях. Главные воздушные силы СССР находились далеко от нас, и я высчитывал, как скоро они могут быть сюда переброшены. По моим расчетам, должно было пройти еще несколько дней, прежде чем аэропланы зареют над нашими головами, неся нам смерть, но человечеству освобождение. Смотрите, как будто у орудий появились люди – сказала в один из этих томительных вечеров Нора. «Я посмотрел на тёмные люки и увидел движущиеся тени. Очевидно, радиоуши уловили приближение аэропланов и защитники городка готовились к воздушной атаке. Мы с волнением ожидали, что будет дальше. Кругом всё было тихо. Солнце зашло за горизонт, и только ущерблённая луна тускло освещала дикий пейзаж, расстилавшийся у наших ног. Было холодно, но мы не уходили. Прошло не менее часа, и вдруг яркий свет ослепил нас. Десяток огромных прожекторов вспыхнул кольцом вокруг кратера, далеко освещая окрестности. Из полярной ночи мы как будто перенеслись в сияющий тропический полдень. Когда глаза привыкли к свету, мы увидели на горизонте несколько серебристых стрекоз. В то же время уши наши уловили едва заметный рокот моторов. «Летят!» – в волнении сказала Нора. «Да!» – тихо ответил я, следя за тем, как далеко на западе маленькие стрекозы превращались в ласточек, ласточки в соколов. «Все ближе, ближе!» Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Целая стая, расположенная журавлиным строем. «А вот еще там, смотрите!» – воскликнула Нора. С юга приближалась такая же эскадрилья. Из севера рокот моторов уже наполнял собою воздух, отдавался в долинах, возвращаясь эхом. Западная эскадрилья продолжала лететь по прямому направлению на кратер, а северная и южная медленно загибали на восток, так, чтобы пройти над городком, сбрасывая бомбы следом за первой эскадрильей. «Скоро от нас ничего не останется», – сказала Нора. «Я вспомнил о нашем плане побега, но продолжал стоять и смотреть, как прикованный». Аэропланы уже настолько приблизились, что при ярком свете прожекторов я мог различить красные звезды на нижней стороне крыльев. «Странно», – сказала Нора, – «у мистера Бейли должны быть дальнобойные пушки». Аэропланы уже на расстоянии выстрела. Почему же городок молчит? «Вам хочется скорее видеть подстрелянными этих птиц?» – шутя спросил я. «Я скорее хочу увидеть развязку» так же, как и вы. Да, это была правда. Я сам был во власти нервного нетерпения. Узнать неотвратимое, увидеть скорее силу оружия мистера Бейли. И ждать нам пришлось недолго. Люди на батареях засуетились, затем я заметил движение, сопутствующие выстрелам из орудий. Но я не услышал никакого звука. Это пневматические пушки, и стреляют они воздушными бомбами, пояснила Нора. «Воздушные бомбы? Что это?» спросил я, напрягая зрение, чтобы не пропустить момента, когда снаряды настигнут аэропланы. Но действие воздушных бомб оказалось иное. «Смотрите не вверх, а вниз», сказала Нора. Я посмотрел вниз и увидел, как по белой поверхности снега вздымается снежная пыль. И только так -то я готов был улыбнуться». Но что это? Снег как будто закипел вместе падения бум. Поднялись огромные клубы пара, и вдруг со страшным ревом, свистом, шумом от земли поднялись смерчи. Снежный витой столб взлетел, казалось, до самого неба. Начал быстро расширяться, расти, в то же время распыляясь и превращаясь в бешеную снежную пургу. Бейли поднял снежную бурю. Я посмотрел на аэропланы. Белая пелена приближалась к ним с необычайной скоростью. Вот головной аэроплан вдруг встал на дыбы, завертелся и полетел назад, как кусок бумаги, гонимый самумом. Второй, третий. Не прошло нескольких секунд, как вся воздушная стая закружилась в воздухе, подобно осенним листьям, сорванным с дерева ураганом сером мгла затянула небо. Когда она постепенно рассеялась, небо было так же пустынно, как всегда. Месяц зацепился острым краем за пик скалы, будто он боялся разделить судьбу аэропланов и уныло смотрел на мёртвые склоны. Я стоял поражённый, тяжело дыша. Меня била лихорадка. Нора прислонилась к стене, и бледная смотрела расширенными глазами туда, где за несколько минут перед тем гордо реяли стальные птицы. Потом она тяжело вдохнула. В ее словах была знакомая безнадежность. Трудно бороться с мистером Белли. Вот результат. «Это не конец, это начало», – сказал я, но, признаюсь, в эту минуту сомнение в успехе вползало в мои мысли». Посмотрим, что будет дальше. Дальше нечего смотреть, ответила Нора. Нужно быть безумным, чтобы решиться на вторичную атаку. Нора оказалась права, атака не возобновлялась. Надо было время, чтобы отправиться от удара и учесть опыт первого сражения. Но мы продолжали стоять, глядя на запад. Глава 17. Показательный взрыв На другой же день после первого наступления самолётов Красной Армии атака возобновилась. Мы с Нурой сидели в лаборатории, когда услышали тревожный сигнал. Взглянув друг на друга, мы помолчаливому согласию, разом бросили наши пробирки, быстро оделись и поднялись на балкон. Было 12 часов дня. Сера пелена облаков покрывала небо. Высоко над нами слабо гудел один аэроплан, но его не было видно. Я понял тактику наших летчиков – забрать большую высоту и лететь под прикрытием ниже лежащих оплаков. Наше командование, очевидно, решило не бросать больших сил, а действовать одиночными налетами. Это была вполне разумная тактика в данных условиях, но, увы, и она не достигла цели». Мистер Бейли был поистине повелителем бурь. Прежде чем аэроплан достиг зенита, пришли в действие гигантские вентиляторы, пустившие в небо мощный столб воздуха. Этот воздушный таран пробил дыру в облаках, которые быстро рассеялись. Выглянуло голубое небо. Аэроплан? Мы так и не увидели его. В среде рева поднявшейся бури я уловил несколько захлебывающихся перебойных звуков мотора, как прерывающийся предсмертный клёк от раненого орла. Ветер отбросил самолёт вместе с тучами далеко в сторону. В тот же день я узнал по радио результаты первых боёв. Если только число жертв не было скрыто по стратегическим соображениям, что утверждал Бейли, Потери нашего воздушного флота были не так велики, как я боялся. Три летчика были убиты, шесть ранены, два аэроплана разбиты. Большинство же воздушных машин удалось выровняться, но их отнесло на несколько сот верст. Несмотря на эти потери, дух наступающих не был сломлен. Правительство объяснило, что не прекратит борьбы, пока враг не будет уничтожен. «Посмотрим, кто кого уничтожит», – высокомерно говорил Белли. «Они еще не кушали всех моих гостинцев». В течение нескольких следующих дней воздушные атаки продолжались, но с тем же результатом. Усилители звуков задолго предупреждали о появлении самолетов, несмотря на применение глушителей, почти уничтожавших шум моторов. Всякий раз аэропланы отбрасывало далеко назад». Ноздря Айту Иона уже сделалась известной всему миру. Одна усиленно выпускала воздух и теперь совсем не втягивала его в себя, чтобы вместе с аэропланом не втянуть и бомбы, которые могли бы разорваться в вентиляторе. Наконец, наши летчики, по-видимому, убедились в невозможности атаковать город с воздуха. Воздушные атаки прекратились. «Поумнели», – сказал Бейли. Жалко только воздуха, столько пришлось выпустить его. Но война не бывает без потерь. Я опять вберу мой воздух к себе. Они еще придут ко мне, на коленях приползут и будут вымаливать маленький глоточек». Опять потянулись дни тревожного ожидания. Староживые стояли на своих наблюдательных вышках, напоминая о войне, но в городке жизнь шла своим чередом. Через несколько недель это затишье было нарушено звуками далекой канонады. Похоже, было на артиллерийскую стрельбу, но разрывов я не слышал. Это случилось ночью перед утром. Я быстро оделся и вышел в коридор. Там я неожиданно столкнулся с Бейли. «Ваши товарищи не унимаются», – сказал он злобно. «Они подвезли дальнобойные пушки и хотят разгромить городок. Глупцы!» Они не понимают, что этим только ускорят смерть всего мира. «Теперь нам нет нужды скрывать вашего присутствия у меня. Идемте со мной на радиостанцию. Вы мне нужны». «Отправьте радиотелеграмму», – сказал Бейли Люку, когда мы вошли к нему. Люк сел к передатчику, Бейли начал диктовать. «Командующему армией, прекратите немедленно бомбардировку». Если хоть один снаряд попадет в подземный городок Мистера Бейли, то произойдет мировая катастрофа. В городке находятся огромные запасы жидкого водорода. При истечении водорода и воспламенении его произойдет соединение водорода с жидким воздухом. И это соединение, несмотря на весьма низкую температуру жидкого воздуха, произведет гремучий газ с колоссальным жаром пламени – следствие сильной концентрации кислорода в жидком воздухе. Развившаяся теплота в одно мгновение превратит весь жидкий воздух в газообразный. Произойдет взрыв небывалой силы. Поднявшийся ураган сметет с лица земли города и селения. Разразится неслыханная в истории человечества катастрофа. Калименко. «Вы хотите, чтобы эта радиотелеграмма шла от меня?» – удивлённо спросил я. «Да, от вас. А вы сами разве не хотите предупредить страшную катастрофу? Вам они скорее поверят, чем мне. Я не лгу. Вы сами видели жидкий водород, озёра жидкого воздуха и груды воздушных шариков. Наконец, если не верите мне, можете спросить у профессора Энгельбректа». «Неужели Энгельбрект на стороне были?» – мелькнула у меня мысль. «Я не могу послать такое радиотелеграммы», – отвечал я. «Почему?» «Потому что я верю только тому, что видел глазами. Действие воздушных шариков мне неизвестно». «Ах, вот как! Вы не верите мне!» «Ну хорошо, я предоставлю вам случай убедиться. Это мне будет стоить недешево, но вашим товарищам обойдется еще дороже». И, обратившись к Люку, он добавил – «А телеграмму вы все-таки пошлите от имени Калименко. обойдемся и без его согласия. Но я протестую, сколько хотите. Идемте отсюда. Я стоял не двигаясь. «Хотите, чтобы я арестовал вас? Я был в его руках. Арест ничему не помог бы, а я еще могу причинить Бейли вред, если останусь на свободе. Пришлось повиноваться. Телеграмма была отправлена и принята. Некоторое время пушки молчали, вероятно, командование сносилось с Москвой. Но на другой день вновь загремели пушки. Один снаряд взорвался у подошвы кратера. Бейли решил, что рисковать больше нельзя и отдал распоряжение дать наглядный урок. Сначала была отправлена радиотелеграмма, предупреждавшая на этот раз что мистер Бейли разрядит одну миллионную часть запасов своего воздушного оружия, чтобы убедить врага и весь мир, какое действие должен произвести взрыв всего городка. На западный склон кратера выкатили несколько бочек, наполненных безобидными на вид блестящими шариками. Все люки были плотно закрыты. Бейли пригласил меня и Нору наблюдать за действием взрыва из небольшого оконца, проделанного в скале недалеко от ее вершины. В оконце было вделано стекло толщиной в 5 сантиметров. «Ну, полюбуйтесь сами», – сказал он, – «как действуют мои шарики». Пока они спокойно лежат, несмотря на то, что в воздухе температура всего 12 градусов ниже нуля, А атмосферное давление даже ниже обычного. А вы хотите, чтобы шарики взорвались моментально? Тогда нам не удалось бы их вынести наружу. там изобретен состав, замедляющий испаряемость и взрыв. Подождите немного. Но если так, почему же этим предохранительным составом вы не осумкуете все шарики? Никакой состав не поможет против жара развиваемого взрывом артиллерийского снаряда. «Вот, смотрите, начинается!» Действительно, я увидела, что шарики, лежавшие сверху, начали как будто куриться. Вскоре бочки покрывались облаком пара. Это облако вырастало с необычайной быстротой, затягивая все пространство перед нашими глазами. «Это еще не взрыв», – сказал Белли. Это только испарение предохранительной оболочки. А вот, но он не успел договорить. Что-то треснуло, ухнуло, и я потерял сознание. Когда я открыл глаза, то увидел над собой небо, на котором тучи вертелись и рвались, как в бешеном водовороте. От внешней стены нашего помещения не осталось и следа. Весь верх также снесло, Причем порыв урагана был так велик, что на нас, к счастью, не упало ни одного камня. Они были унесены, как солома. Рядом со мной лежала нора, а у задней стены были с разбитой головой. Под ним расползалась лужа крови. Я посмотрел на горную долину и не узнал её. От леса не осталось и слита. Деревья были вырваны с корнем и унесены неведомо куда. Горные пики и даже целые вершины сорваны. Прямо передо мною между горами открылась новая долина, за которой виднелась безбрежная снежная пустыня. Там еще бушевал ветер, но вокруг нас было относительно тихо. Я попытался сесть. всё мое тело болело и ныло гораздо сильнее, чем в тот день, когда меня втянул вентилятор. Я еще раз посмотрел на Бейли. Рот его был полуоткрыт, глаза остекленели. Он был мертв. Тем лучше. Он сам приготовил себе смерть. Я наклонился над норой и начал приводить ее в чувство. Она была невредима, но лежала в глубоком обмороке. Мне пришлось немало повозиться с ней. Искусственное дыхание не возвращало её к жизни. Я был на грани отчаяния, когда вспомнила о способе восстанавливать биение сердца частым постукиванием кулака в области сердца. Это помогло. Пульс усилился, и Нора, наконец, открыла глаза. «Как вы себя чувствуете?» – спросил я. «Благодарю вас сносно. Где мистер Бейли?» «Убит», – ответил я, не скрывая своей радости. Но в этот момент я услышал за собою хрип. Вслед за этим Бейли глухо проговорил. «Черт возьми! Я, кажется, перестарался!» Он задвигал руками по полу. «Я не могу поднять головы!» Так же глухо продолжал он. «Помогите мне!» Я подполз к Бейли и усадил его, прислонив к стене. Голова его свесилась на бок. «Давление 50 тысяч атмосфер!» «Главная волна должна была идти в сторону нагрева. Нагреватель был поставлен на запад, а между тем такая контузия», – бормотал Бейли, разбираясь в своей ошибке. Потом он застонал и закрыл глаза. Одна мысль вдруг молния пронеслась в мою мозгу. «Мистер Бейли был в моих руках. Если я его, никто не узнает». Я поднял большой осколок камня и уже занес над головой Бейли. Нора внезапно схватила мою руку и отвела в сторону. «Как вам не стыдно убивать раненого, больного, беззащитного человека?» – шептала она. «Я смутился. Камень выпал из моей руки. Но разве вы сами?» «А? Что? О чем вы шепчетесь?» – спросил мистер Бейли, приоткрывая правый глаз. «Вас нужно отнести в комнату, я сейчас позову людей», сказала Нора, потирая свои щеки, побелевшие от холода. «Мистер Клименко, позовите кого-нибудь на помощь». Я колебался, но в этот момент сквозь разломанную дверь пролез Уильям. Одежда его была порвана, лицо в синяках и ссадинах. Видимо, ему также досталось от взрыва. Следом за ним явились двое слуг. Они взяли были на руки и с большим трудом, просунув его тело в развороченную дверь, унесли. Но рассмотрела на картину разрушения. « Какой ужас? сказала она. Вы скоро раскаетесь в вашем милосердием. Может быть, но иначе я не могла, ответила девушка. Это было сильнее меня.